2.50. 30 минут до убийства императора. Хароу, все то время, что Янта тащила меня по жутким радужным коридорам, я не понимала, какого хрена с тобой произошло. Я была твердо убеждена, что в любой момент снова плюхнусь в воду, а мое место займешь ты и сбережешь мою задницу от необходимости здороваться с императором девяти домов. Я никогда не хотела встречаться с Богом, Ни один герой комикса никогда не встречался с императором. Он служил только предлогом, чтобы выпилить кого-то из сюжета, отправив служить князю неумирающему. Я почему-то решила, что встреча с Богом по определению становилась концом истории, что это всего лишь способ освободить место для нового персонажа. Мы дошли до непримечательной полуоткрытой двери, реально непримечательной. Дверь покоев императора могла бы с тем же успехом вести в чулан со швабрами. И Янта застыла на месте. Я врубилась. Дверь не должна была быть открытой. Янта прижала палец к губам и бесшумно толкнула дверь. Мы просочились в полутемный и ужасно скучный коридор. Еще одна полуоткрытая дверь по левую руку вела в странно знакомую гостиную. Это зрелище чем-то отозвалось в глубинах моего мозга. Я знала, что ты бывала там, но некоторые воспоминания оказались моими собственными, а другие словно нашептывали мне издалека. Тредентариус прижалась к стене, чтобы заглянуть в эту дверь, и я сделала то же самое. Ну, блин, интересно же. В комнате оказалась цитера. Тело цитеры, обращенное к нам спиной. Связка довольно противных на вид сухожилий привязывала ее к стулу. Я не видела, кто с ней говорит. «Не слишком сложный вопрос», — произнес кто-то без особого интереса. «Тебе нечего скрывать. Я просто хочу понять, как. Серьезно, я скорее впечатлен, чем зол». Голос оставался хриплым. «Я обвиняю тебя в деяниях, направленных на полное или частичное уничтожение человеческой расы. Командор...» Единственный возможный приговор за такие преступления — смерть. Неоднократные массовые убийства, полный распад политических и социальных институтов, гибель языков, культур, религий, красоты и личных свобод посредством «Командор Уэйк», — сказал он. Кажется, он потер лицо ладонью и устало вздохнул. «Я все это уже слышал. Называй меня полным именем или вообще никак не называй. Будь я проклята, если упущу шанс услышать, как ты произносишь эти слова. Император девяти домов снова вздохнул. Командор, вспомните о славных мертвецах. Полностью. Не могу поверить, что ты чувствуешь себя вправе что-то от меня требовать. Полностью, гай! Послышался звук, будто он набирал в грудь воздух. Вспомните о славных мертвецах, ты Пай. Вернись в реальность, ух ты, гравитация! «Выпалил он на одном дыхании». «Верно?» Первая часть девиза Командора — цитата из Генриха V Шекспира. Вторая строка из гимна Новой Зеландии на языке Маори означает что-то вроде «Да процветает все хорошее», а третья вообще взята из песни Эминема. «Эти слова мертвы, их произносили люди больше десяти тысяч лет назад», сказал труп. «И как они тебе?» «Очень грустно до да смешного», — ответил Бог. «Мы можем поговорить?» Наступила тишина. Спутанные волосы на мертвом затылке не шевелились. «Уэйк, ты пытаешься покончить с собой этим способом, сколько я тебя знаю. Я вижу, когда от меня пытаются чего-то добиться. А ты ведешь себя так, как будто очень хочешь, чтобы я тебя убил. Телепатия. Десять миллиардов дали тебе еще и это. «Если бы», — сказал император. «Уэйк, ты ведешь себя так, как будто твоя миссия завершена, и ты хочешь, чтобы я вывел тебя из уравнения». Молчание. «Что это была за миссия?» Молчание. «Как она закончилась? Что ты пыталась сделать?» «Я не собираюсь с тобой разговаривать». «Мы оба знаем, что это не так». Тихое звяканье фарфора. Кажется, император пил чай. Янта смотрела куда-то вперед, изо всех сил вжавшись в угол. Помимо нас в этом углу оказалась белая мантия, свисавшая с крючка, и Анта забилась под нее, как будто мы играли в прятки. Я сделала то же самое, и мне пришлось смотреть на происходящее сквозь тонкую ткань, почти прижимаясь к Анте. Могла бы мне посочувствовать. «Кровь Эдема умерла вместе с тобой, Уэйк. Остальное — агония. Мы оба знаем, что это не так». «Ты бы не стала стрелять в мой флот ядерными зарядами». «Да, ты хорошо меня знаешь», — согласился труп. «Наверное, почти так же хорошо, как я тебя». «Я очень многого о тебе не знаю», — сказал бог. Сквозь ткань я разглядела шевеление. Он встал. Я увидела локоть и руку с кружкой. Он наклонился над стулом, который я целиком разглядеть не могла. «Я многое хочу узнать». «Почему тогда ты выбрала девятый дом, Уэйк? Там ничего нет». Она молчала. Рука с кружкой шевельнулась, он продолжил. «Гидеон? Очень странно. Потратил целых два года, чтобы выследить тебя и убить. Даже с учетом того, что ты делала из себя его главную цель, у тебя было достаточно времени, чтобы причинить серьезный ущерб. Зачем ты потратила силы на самый маленький из домов? Если бы ты выбрала третий, то сделала бы намного хуже, и это не было случайностью. Ты обошла ложную цель в атмосфере, ты нашла точные координаты дома. Долгое молчание. Не хочешь об этом поговорить? Молчание. Ты была призраком почти 20 лет, Уэйк. Это невероятно. Ты действительно такая, как о тебе говорили. Молчание. Ты не некромант. «Некромантия — зараза, которую ты выпустил на волю», — сказала она. «Некромантию необходимо методично и безжалостно истребить». «Что за нетерпимость, командор?» «Я не стану тебя за нее убивать, но она вредит твоему делу», — спокойно сказал он. «Я могу найти сколько угодно милых картинок с некромантами-малышами с первой косточкой в руках». Это, конечно, не хорошенькие пухлые младенцы, но что-то в них есть. А никто не любит слов «дети» и «истребить» в одной фразе. «Сколько детей погибли из-за бомбы, Гай?» «Все». Через мгновение он продолжил. «Меня не интересует эта игра, командор. Давай ускоримся. Ты расскажешь мне, по какой-то энергетической связи пробралась сюда, потому что тебя точно не было в теле Цитеры в доме Ханаанском». «Расскажешь мне, что ты делала в девятом доме девятнадцать лет назад, и я отпущу тебя в реку, где тебе самое место. Кто там?» Я подумала, что мы выдали себя, но тут дверь распахнулась, чуть не пришибив нас с иантой. Мимо нас кто-то прошествовал в вихре белой ткани, и бог со звоном поставил свою кружку на стол». Мы застряли за вешалкой у двери, и теперь видели только двоих в грязных белых одеждах, молча смотрящих туда, где, по идее, находился бог. Там была ликтор, которая пыталась убить тебя, и ликтор, который испугался моего лица. Все молчали, вся комната задержала дыхание. Только через секунду или две император тревожно сказал «Седьмой номер». «Седьмой номер может нас сожрать, если ему угодно» ответила Мерси морно очень тихо. В ее голосе было спокойствие человека, который уже не может бояться. «Все кончено, Джон. Все вышло наружу. Через десять тысяч лет, но вышло». Ответа не было. Все были неподвижны, как будто мы оказались в жутком кукольном доме. Потом он сказал, словно бы удивившись, «Что вышло наружу?» «Думаю, что разочаруюсь, если ты сейчас во всем признаешься», — после паузы сказал ликтор по имени Августин. «Но давай попробуй, исповедуйся, будь тем, кого мы хотим видеть, а не тем, кто ты есть». «Не хотелось бы быть грубым», — сказал Бог. «Но у меня проблемы». Святая Радости плюхнулась в пустое кресло и злобно зарыдала. Она прятала лицо в ладони и отчаянно ревела секунды четыре. Все происходило быстро, а затем снова встала, вылив все слезы. «Возможно, сейчас не время», — сказал он. «Мы ведь не одни». Я снова подумала, что мы шумим, но он указал на человека в теле цитеры, все еще привязанного к стулу. Оба ликтора посмотрели на нее так, как будто раньше не заметили. Мерси Морн из Первого дома, Августин из Первого дома, познакомьтесь с командором». Вспомните о славных мертвецах, приношу свои искренние извинения, если я где-то ошибся. Уэйк, Мерси, Августин. Мы встречались, — довольно заявил труп. Прошелестели рапиры, которые разом выхватили из ножен Августин и Мерси. Я не видела их лиц, я даже не слышала дыхания, Мерси Морн. Может быть, ликторы вообще не дышат. Я решила не спешить с экспериментами. Голос с другого конца комнаты заявил. Рапиры в ножны! Они не послушались, но и не подошли к привязанному трупу Куэйк. Она повернула голову, чтобы посмотреть на них. В волосах у нее застряли розовые лепестки. Вы встречались, командор, тихо сказал Бог. Не расскажешь ли поподробнее? Я встречала женщину, мужчину никогда не видела. Она говорила за обоих. Это невозможно, сказала Мерси. Этого не может быть! Очевидно, может, сказал другой ликтор. В каких обстоятельствах? Спросил бог. Они работали на меня, ответила мертвая Командор. Ты себя льстишь или просто специально врешь? поинтересовалась Мерси Морн. Радость, попытался перебить ее другой ликтор, но она поспешно заговорила. Не от уж пусть, если это началось, то пусть. Мы договорились, Уэйк, в какой дыре ты пряталась девятнадцать лет? «В той, где вы меня бросили», — проскрежетала она. «В моих собственных гребанных костях, потом в клинке, в той чертовой дыре». «Мерси, не трать время», — сказал Августин. Если это действительно та самая леди, то Гидеон вполне убедительно доказал, что не пригоден ни для какой работы, кроме приготовления примитивных каш и супов. Существо на стуле дернулось с невероятной силой, и рапиры в руках ликтора вздрогнули. «Двуличные суки отправили его за мной. Ты знала, что он охотится за тобой, ты два года от него пряталась. Вы не сказали, что он находится в сорока восьми часах от меня и знает мою цель. Если бы ты придерживалась графика, это не имело бы значения. Ты не сумела убить его в первый раз, потому что опоздала на целые сутки. Теперь я знаю, почему это случилось», — крикнула Мерси. «Ты испортила весь план, взяла все в свои руки». «Вонючие уродцы-некроманты! Ты сделала худшее, что в принципе могла сделать!» «Я сделала то, что должна была!» — взвыло существо. Казалось, что она окончательно слетела с катушек. Голос звучал так, будто она брызгала слюной, но я совершенно уверена, что у трупов не бывает слюны. «Я сделала то, что должна была сделать, когда погибли манекены, хотя вы, иссохшие зомби, не дали мне ни единой гребаной подсказки!» Проверить наличие признаков жизни? Взять образец? Зная тогда то, что знаю сейчас, я бы просто накрыла это место снарядами». «Ну вот, что выясняется», — сказала Мерси. «Боюсь, сейчас выяснится все». «Да, накрыла бы». «А когда ты клялась, что поможешь эвакуировать дома, ты же не собиралась этого делать?» «Молчать», — тихо сказал Бог. Все замолчали. Последовала вспышка... Не знаю чего. Если это была некромантия, то я такой раньше никогда не видела. Очень внезапная, не похожая на теорему. Во рту появился вкус цитруса. Все завалили хлебало, что, наверное, оказалось весьма полезным, когда заклинание закончилось. Уэйк, сказал он. Что? Голос ее звучал яростно и нетерпеливо. Она словно затаила дыхание, но на самом деле она просто не дышала. Это что? Она умудрилась произнести с интонацией «пошел нахер». «Ответь на мой вопрос сейчас. Зачем ты отправилась в девятый дом девятнадцать лет назад? Чтобы вломиться в гробницу». Есть такое чувство, не похожее на страх. Вот бы кто-нибудь придумал для него слово «хароу», потому что лично у меня такого слова точно нет. Чувство, которое начинается где-то в пальцах ног и поднимается до позвоночника, а потом и выше. Я ощутила его в твоих руках. Я ощутила его на языке. Оно заколотилось у тебя в затылке. Оно зашевелило волосы у тебя на голове. А может, слово и есть. Предвестие. Но ты бы не смогла попасть в гробницу. Бог явно заинтересовался, но как-то в чуже, как будто слушал объявление результатов соревнования, как будто на вечеринке услышал только конец анекдота. Без меня нет. «Я подготовилась», — угрюмо заявил труп. «Это не имеет никакого значения, командор. У меня был ребенок, ребенок, которого я лично вынашивала девять грёбаных месяцев, когда плоды, которые мне выдали эти двое, умерли». «Господи, это был твой», — в ужасе сказал Августин. «Я думал, ты используешь инвитра одного из младенцев Мерси». «Я же сказала, что они умерли», — ответила Уэйк. «Манекены сдохли, яйцеклетка сдохла, шевелился только один образец, не представляй, как с учетом того, что прошло уже двенадцать лет, но я не смотрю в зубы даренным коням». «Так ты сделала это сама. Все для революции, Уэйк», — заключил Августин. «Ты хочешь меня осудить? Только твою способность к самообману». «Я всегда довожу дело до конца», — скучно сказала Уэйк. «Вы отправили меня туда убить ребенка и открыть эти двери. Мне было все равно, чей ребенок это будет». Я таскала эту хрень под сердцем, блевала каждое утро весь первый триместр, чувствовала, как оно пинается. Пережила схватки и родила в шатле одна, зная, что Гидеон уже приближается. Знаете, я ведь дала этой штуке имя. Всю беременность я звала ее «бомбой». Теперь могло произойти что угодно я увидела примерно тысячу вариантов будущего. «Так, давай проясним», — говорил Бог. «Ты притащила туда ребенка, ребенка, которого выносила сама. Это хорошо, это классика. Чтобы, ну, убить его и обрушить на дверь тонергетический водопад немыслимой силы? Жаль, что тут нет Харахака, она бы обрадовалась, узнав, что в мире есть еще люди, не уступающие воображением ее родителям». «Но ты не некромант, ты не смогла бы воспользоваться взрывом тонергии. Я имею в виду, что идея хороша, но она бы не сработала». Пока он говорил, в коридор вошел кто-то еще. Он выглядел как человек, который попал в вентилятор и не вылечился после этого. Жилистый, худой, кослявый человек, который много голодал и недавно сильно обгорел. На поясе у него висел пистолет, как будто в этой комнате не хватало антиквариата а в руке он держал простую рапиру с рукоятью-корзиной и выцветшей красной лентой, привязанной к яблоку. Одежду его покрывала зеленая слизь и переливчатый белый плащ с капюшоном тоже. Он закрыл за собой дверь и посмотрел на нас с антой Обратил к нам свое исцарапанное лицо с темными глазами. Я поняла, что вот теперь-то мы попались. Он отвел шмотки в сторону. Он посмотрел на нас, Хароу а потом сделал виноватое лицо, как будто извинялся, и протянул руку. Я так охренела, что даже не дрогнула, когда он стянул с тебя солнечные очки. Надел их сам, снова задернул нас плащом и двинулся навстречу этому цирку. Августин поднял голову и хрипло сказал, Гедеон. Женщина, которая, как я уже совершенно уверилась, была моей матерью, в теле женщины, на которую я запала, которая, в свою очередь, притворялась женщиной, которую она убила, пока я не рухнула на металлический штырь, чтобы моя начальница могла ее убить. В общем, она вытянула шею и завертела головой. Хароу, пока я жива, ну или пока я мертва, я не забуду это выражение лица». Впервые она улыбнулась. Слабой кривой улыбкой, которая казалась неуместной на губах Цитеры. Цитера улыбалась мне часто, но совсем по-другому. Так улыбаются старому сокамернику, который только что снова оказался в тюрьме. Эта улыбка говорит «Что ж, мы хотя бы были вместе». Или это была улыбка человека, который выходит из тюрьмы, отбыв очень долгий срок, и видит, что его ждут. Ждет кто-то, чье присутствие гарантирует отмену приговора. Кто-то, кого никак не ждешь. Улыбка была лукавая, она была радостная. Она говорила, «Ты вернулся ко мне?» Ликтор, который забрал мои очки, вытащил пистолет, и никто не успел его остановить. Он быстро сделал шаг, прижал дуло к основанию черепа цитеры и спустил курок. Влажно хлюпнула, тело дернулось, и головы я больше не видела. Гедеон, взорвался бог. «Уэйк!» — сказал Гидеон Второй. «Первый?» Как будто это все объясняло. Я услышала движение, потом Бог грустно сказал. «Черт, Гидеон, ее призрак пропал навсегда!» «Хорошо», — сказал Гидеон. «Седьмой номер», — вспомнил Августин. «Убрался». «Что, убежал? Ты обратил его в бегство?» Не услышав никаких подробностей, Августин уточнил. «Но ты же выжил!» «Это неважно», — сказала Морн. «Плевать на номер седьмой. Я хочу, чтобы Гидуон тоже это услышал, чтобы он узнал, ради чего умерла Пира». Я, наконец, увидела императора. Он спокойно сел в кресло, которое освободило Мерси перед обезглавленным трупом, все еще привязанным к стулу. Он был совсем обычный. Коротко стриженные темные волосы, никаких особых примет. Длинное квадратное никакое лицо. А вот глаза у него были совершенно вольтанутые. Глухие черные колодцы, не отражающие свет. Даже из своего укрытия я видела белый свет, окружавший радужки ледяным мерцающим кольцом. Он упер локти в колени, положил подбородок на руки и уставился на Мэрси этими своими глазами. «Мне кажется, вы что-то упускаете в этой истории», — сказал Бог. «Немного приукрашиваете, потому что считаете это неважным? Вам стыдно?» «Гидеон, ты знал, что когда ты позволил командору Уэйк зайти так далеко, в девятый дом к нашему народу, ты знал, что она беременна?» «Пауза». «Знал», — ответил Гидеон классический. «Эй, какого черта ты мне не сказал? Потому что я думал, что это мой ребенок». Я услышала странные тревожные звуки, придушенная «Уе» от Мерсиморн, Что это? Смех? Августин. Он хохотал, странно, невесело, устало, громко, а потом закрыл лицо руками, но все равно не перестал смеяться. «Прости меня, Джон», — сказал Гидеон-старший. «Я ничего об этом не знал». «Я бы подумала, что это довольно странное высказывание, если бы не была так занята. Я смотрела на Цитеру». «Я тоже совершал ошибки, Гидеон», — сказал император. «Но ты мог мне рассказать». «Я не знал, как», — ответил Гедон Прайм. «Сколько это длилось?» «Почти два года», — он подумал и добавил. «Все было сложно». «Догадываюсь. То есть вы решили убить ребенка Ликтора», — размышлял Бог. «Младенца Ликтора, новорожденного. Запустить водопад энергии? Ничего себе план. Но вы оба знали, что он не может сработать. Конечно, вы знали. Августин, ради бога, закури, у тебя истерика». Звук, который издавал Августин, очень походил на смех, но вовсе не был смехом. Святой Терпение воскликнул почти радостно: "Не обманывай себя, Джон. Сегодня все многое скрывают, заметил Бог. Ты знаешь, что мы знаем, как работает заклинание крови", пояснила Мерси Морн. Она совсем не волновалась. Она как будто поменялась ролями с Августином и теперь говорила размеренно и спокойно, почти мечтательно. «Ты никогда этого от нас не скрывал. Я всегда думала, что это немного слишком, учитель. Ты всегда так носился с тем, что у тебя никогда не идет кровь». Но Кассиопея как-то рассказала мне очень интересную вещь о заклинаниях крови. Она всегда говорила, что их стоило бы называть клеточными заклинаниями, потому что используют аллергетические энзимы, которые можно подделать с помощью значительной дозы тонергии и крови близкого родственника. «Родителя, ребенка». Император начал таким тоном, как будто говорил с маленьким ребенком «И как живым!» и заткнулся, а потом сказал «Мерси, Августин! Мерси, Августин!» «На твоем месте я бы не задумывался о практической стороне вопроса», сказал Августин, вытаскивая сигарету. Он сунул ее в рот. В принципе, он был неплох. Даже руки почти не дрожали. «Оно того не стоит!» Но это было. «Только один раз. Да, один вечер, который планировался пять сотен лет», ответил Святой Терпение и поджег сигарету. «Обольщение Зевсом, большое. Нам нужен был твой м -м, генетический материал, и это оказался единственный способ. Мы с радостью впервые за десять лет оказались в одном месте. Ты был так осторожен, Джон. Никаких уязвимостей, никаких промахов». «Ты бы занервничал и что-то заподозрил, если бы мы пошли на второй заход». «Господи, как омерзительно это звучит!» «Наверное, я раню твои чувства, очень на это надеюсь, просто невероятно надеюсь». «Это невозможно. Я не верю, как вы могли...» «Мерси, Морн!» — прозаично сказал Августин. «Я даже не...» «Мерси, Морн!» — повторил Августин, затянулся и продолжил. «Прости, гид, не хотел, чтобы ты знал все эти гнусные подробности. Сигаретку?» «Я готов за нее убить», — сказал Гидеон оригинальный. Все молчали, пока Святой Терпение запаливал очередную сигарету и протягивало ее святому долго. Опустевший трубцы цитеры обвис на стуле, никому не нужный. Император смотрел куда-то ей в макушку, вероятно, оттуда вышла пуля. «Я этого не видела». Мерси Морн прислонилась к стене и смотрела в закрытое окно. «Итак», — сказал император, — «Гидеон, ты выбросил Уэйк из шлюза, и она вместе с ребенком умерла в полете». «Нет», — пискнула Мерси Морн, «Нет — «нет». Я выпуталась из плащей и мантий. Янта попыталась меня задержать, но я оттолкнула ее руку. Меня и центр комнаты, где сидел император, разделяли семь шагов. Я стояла, тяжело дыша, сжав испачканный двуручник твоими руками, не зная, что делать с этими руками и с твоим лицом. В голове у тебя что-то громкое и страшно загудело, как будто помехи в эфире. И мне показалось, что я смотрю, как мы двигаемся со стороны. Нас обеих выкинуло с водительского сидения на нагесимус, Симус, и управление перехватил кто-то другой. Но руль я никому не отдала, я держала его в руках. Все повернулись посмотреть на нас. Никто не сказал ни слова. Я стояла за стулом и смотрела на мертвое тело, на темную дыру в затылке. Дымок сигарет тонкими серыми струйками поднимался к свету. Я... Мир повернулся. «Я ни хрена не умерла», — сказала я, что не было правдой, и я закашлялась. «После всего, что я натворила, всего через что прошла, я закашлялась». «Император девяти домов, первый владыка мертвых, встал с кресла, чтобы посмотреть на тебя. Он смотрел на мое лицо, смотрел на твое лицо, смотрел на мои глаза на твоем лице. Это заняло примерно миллион лет. Треск помех в твоих ушах превратился в безмолвный крик. Лицо его было насмешливым и ужасающим одновременно. «Привет, хрена не умерла. Я твой папа».